2. Михаил поднялся на крыльцо дома целительницы и в нерешительности остановился. Младший брат перестал хныкать, но интересы к жизни, мелькнувши минуту назад, когда незнакомая девушка протянула ему пирожок с малиной, на лице уже не наблюдалось. Опять все те же отрешенные глаза и совершенно равнодушное лицо. В ответ на просьбу брат он безразлично отдал тому выпечку, хотя минуту назад так ее просил, как будто жизни без нее не мыслил. Михаил был внутренне готов к тому, что брат не захочет отдавать ему пирожок, и его придется есть прямо здесь, на ступеньках дома. Но тише, получив желаемое, тут же потерял к нему всякий интерес. Хотя и это можно уже считать прогрессом. В последнее время мальчик вообще никаких желаний и эмоций не высказывал, равнодушно дело, что ему говорят. А если к нему никто не обращался, то сидел или лежал, безучастно глядя в одну точку. Смотреть на это не было никаких сил. Из некогда озорного, веселого мальчишки, как будто разом кто-то выкачал жизненную энергию, лишил его не только радости, но и элементарного любопытства. На расспросы родственников мальчик отвечал вяло, говорил, что чувствует себя хорошо, ничего не беспокоит, и в целом он доволен жизнью. Когда все это началось, никто точно не помнил. Изменения в его настроении не проявились как-то вдруг, а начались незаметно, с течением времени усиливаясь. Наверняка можно было только сказать, что в начале весны все еще соответствовало норме, а потом у мальчика появилась излишняя раздражительность и агрессивность. Достигнув пика, нервозность пошла на спад, и за несколько недель сменилась почти полная апатия и безразличием. Мальчика осматривали врачи, с ним беседовали психологи, но выявить причину никто из них не смог. Впрочем, на это изначально было мало надежды. Очевидно, что с тише творилась какая-то чертовщина. Собственно говоря, именно поэтому они пришли к целительнице. Выяснить, что с ним происходит. Михаил бросил взгляд по сторонам, но увидел только косящегося на них одним глазом кота. Тот увидел, что пришедший мнутся на пороге, поднялся на заборе на все четыре лапы, потянулся, выгнул спину дугой и спрыгнул им под ноги. Потерся о перила и мягким голосом, немного растягивая букву «Р», произнес. «Можете в звонок не звонить. Открывайте дверь. Не заперта. Старший брат вздрогнул от неожиданности и удивления, младший посмотрел на говорящего катара внадушным взглядом. Михаил решительно дернул на себя ручку входной двери. «Действительно, чего уж мяться, все равно ведь приехали. Не убегать же с порога», — позвонив в дверь, как дети. В прихожую у целительницы было темно, пахло сушеными травами и медом. Михаил огляделся по сторонам, увидел повешенную на открытые вешалки верхнюю одежду, на полу стояло несколько пар обуви. Двери из прихожей дальше в дом чуть приоткрыта В эту щель проскользнул чёрный кот. Через неё же виднелся добротный дубовый пол, застеленный ковром. Значит, надо разуваться. Парень стащил с ног кроссовки и аккуратно поставил их возле двери. Дёрнул брата за руку, чтобы тот сделал то же самое. В их деревенском доме летом было не принято разуваться. За день сто раз сходишь с дома во двор и обратно. Умаешься шнурки завязывать-развязывать. Только в дождливую погоду галоши на крыльце оставляли. Но тут в городе свои порядки. Первый этаж в доме представлял собой одно сплошное помещение, разделенное посередине большой печью. Со стороны кухни – обычной духовкой, а с обратной стороны, где располагалась зона, которую можно назвать гостиной, в печи был сделан камин. Также мебелью было отделено пространство столовой. Там стоял большой деревянный стол, окруженный стульями с высокими резными спинками, и старинный буфет. Много места занимала широкая винтовая лестница на второй этаж. Там, судя по всему, располагались спальни. «Проходите, детки, не стесняйтесь!» «Чего вы встали на пороге?» – раздался голос из-за печки, а следом за голосом показалась хозяйка дома. Аккуратная пожилая женщина в цветном летнем платье. Она не улыбалась, но говорила приветливо, осматривая посетителей цепким внимательным взглядом. Ее белый передник испачкан красными подтеками, будто кровью. Руки она вытирала кухонным полотенцем, на котором тоже оставались красные разводы. Михаил непроизвольно напрягся и взял брата за руку. Женщина, проследив его взгляд, усмехнулась. «Проходите на кухню. Я вот как раз вишенки от косточек чищу. Варенье собираюсь варить». Женщина кивнула настоящую на столе огромную миску, полную выпотрошенных и стекающих ярко-красным соком ягод. Михаил сглотнул. Нервы его натянулись как струны. Он не чувствовал опасности прямо сейчас, но волны силы, исходящие от этой женщины, были столь велики, что это внушало уважение и заставляло быть на страже, ведь их наверняка можно развернуть как на благо, так и во вред. Целительница, чувствуя напряжение, вела себя подчеркнуто спокойно. Голос ее был приветливый и мягкий, движение плавны. Она не приближалась близко к гостям и смотрела на них со стороны, давая время привыкнуть, освоиться в новой обстановке. «Как тебя зовут, мальчик? Может, ты хочешь ягод?» – обратилась она к младшему брату, заглядывая в лицо и пытаясь словить его взгляд. Но мальчик стоял, не поднимая головы, разглядывал свои ноги. В отличие от брата, он пришел сюда в сандалях поэтому его голые запыленные пальцы выглядели совершенно неуместно на пушистом светлом ковре. «Его зовут Тихон», — ответил старший брат и слегка дернул младшего за руку, чтобы тот обратил внимание на обращенный к нему вопрос. Мальчик поднял голову, и его взгляд встретился со светло-голубыми, почти совсем прозрачными глазами пожилой женщины. Между ними как будто возник электрический заряд огромной силы. Казалось, что прямо сейчас, вот здесь, прямо в доме, сверкнет грозовая молния или взорвется гулким раскатом гром.